В салоне собирались почти все пайщики Натали и Хилатова, желавшие узнать результаты вчерашней игры. Ильюша столкнулся при входе с удалившимся графом Крюгером, и они... Удивленно посмотрели друг на друга. «Неужели это тоже мой будущий компаньон?» – подумал граф. «Неужели этот барин к нам попал?» – мелькнуло в голове артельщика. Ильюша имел какой-то угнетенный вид, и в то же время в его глазах виднелась решимость. Он шумно вошел в салон и, не снимая своего выгоревшего пальто, в картузе направился в зал, где происходил расчет. Хилатов протянул ему руку и заметил. «Что же вы пальто не снимаете и в фуражке?» Нехотя Илюша взялся за картуз и, отвернувшись от князя, резко ответил. «Кончать надо». «Что кончать?» «Все кончать, вот что». «Я вас не понимаю». И понимать нечего. Хилатов пожал плечами. Сам двенадцать тысяч в карман положил, а я отдал почитать две тысячи. Ах, это вы за вчерашнее сердитесь. Да кто же виноват? Причем же тут я? Сами уговорили играть на зефира, а кассе подошли ставить на Крылатова. Нечего сказать, компания на паях. Так играть рубаху последнюю снимешь с себя. Я ли сам вам подробно рассказывал, что так играть, как вы, на тотализаторе невозможно. Вы даёте нам на поях гроши, а сами в разрез ставите по тысячи. Ведь нам на Зефира поставили два билета, а в кассу бросили тысячи рублей. Зачем? Хотели рисковать? Шли бы со мной. Да ведь вы же дали мне 250 рублей на Зефира, но потом передумал, в этом и состоит игра. «Рассказывайте басни». «Ну, да мне все равно. Я с сегодняшнего дня выхожу из пая и больше ходить сюда не стану». «Илья Арсеньевич», — объявил писец, «вам получить 114 рублей». «Вот видите, ставили 70 рублей и получили 114», — заметил Хилатов. «Страсть какие, барыши! Две тысячи отдал, 44 вернул». На извозчика есть и то спасибо. Такая игра. Поставили бы нам две и получили бы пять-шесть тысяч. А на семьдесят рублей много не сыграешь. Ставил, ставил я и по пять тысяч. Забыли? А то получал не больше. На извозчика не давали. Я вижу, вы сегодня не в духе. Хилатов вышел, чтобы позвать Натали. Ильюша рвет и мечет. Натали поспешно явилась и рассыпалась в любезностях. «Спасибо, Наталья Андреевна, за хлеб со соль. Кончил я игру у вас. Шутите, успокойтесь. Вот и хочу успокоиться. Открываю театр». «Театр? Да, снял, труппу набираю». Натали едва сдержала взрыв смеха. «Что же, Сонечка, за главного режиссера? Там будет видно. Все больше брыша останется, чем с вашей игрой». Что же вам наш салон помешал? Мы никогда и никого не обманули. Я не говорю про обман. А только барыша мало. Вы думаете, мы не знаем, в чем дело? Ведь жакея поили нарочно зефира и сами играли на Крылатова. Из публики один Хилатов получил. Разумеется, он с жакеями одно. Кто же рискнул бы зря поставить в последнюю минуту 1750 рублей? «Вы слышали, что князь ваш рассказывал нам здесь накануне про Зефира? Конкурента нет. И правда, все играли на него. А потом, оказывается, опы на лошадь. Он со мной шел по 250 рублей и у взял деньги назад. Вот ваш князь каков. Кто же после этого будет у вас играть?» «Неужели это правда? Я уже все узнал. Присягу мне принять». В залу вошли несколько других пайщиков, и Натали поспешила переменить разговор. Когда же вы начинаете сезон в своем театре? С осени. Труппа уже готова. Все контракты подписаны. Милости просим. Заезжайте с Сонечкой. Будете нашим хорошим знакомым.